Глава 4. В эту пору года погода в Итаке и ее окрестностях балансирует на тонкой грани между осенью и ранней зимой. Температура падает, на свет появляются свитера и ботинки. Эта часть штата Нью-Йорк, окруженная озерами Фингер и приткнувшаяся прямо к озеру Кей-Юга, невероятно красива. Леса, полыхающие яркими красками, водопады и туристические тропы, Пышные сады и множество мест со словом ущелье в названии. Маленький город, оживающий в начале учебного года и затихающий в его конце, когда здешние учебные заведения, Корнельский университет, и Итака колледж и колледж Томпкинс Кортленд комьюнити то наполняются студентами, то пустеют. Местные жители обожают коктейли из отдыха на свежем воздухе и высокоученых дискуссий. Их любимое времяпрепровождение катание на лодках кофе и рассуждение, что ни один разумный человек не сможет прожить в Нью-Йорке больше пары лет и не сбежать. Лайла переселилась сюда вслед за мужем. Они встретились в Северной Каролине 8 лет назад и поженились менее чем через год. Для Арона переезд был желанным возвращением на родину, его детские годы прошли чуть восточнее, в центральном Нью-Йорке. Лайла не чувствовала разницы, но для людей Нью-Йорка пазл географических границ был своего рода знанием о тайном рукопожатии. Центральный Нью-Йорк, не северный Нью-Йорк. Между ними ничего общего, кроме правительства, заправляющего еще и южной частью штата. Стоя на пустом парковочном месте, Лайла смотрела на деревья, хороводом обступившие одноэтажные здания из красного кирпича и спортивные поля в отдалении. Изучала взглядом автомобили, по большей части синих и красных оттенков, осматривала поля, на которых бегали туда-сюда играющие в спортивные игры подростки. Ни следа внедорожника Аарона. Ни единого крика человека, обнаружившего недвижное тело в салоне автомобиля. Пытаясь покончить с этим недоразумением, она настояла, чтобы Брент зашел на территорию школы через задние ворота. Чтобы прокатился по округе, просто на случай, если Арон отправился на импровизированную тренировку или подышать свежим воздухом, На самом деле это было лишь отговоркой, давшей ей несколько минут тишины. Лайла водила пальцем по окну машины изнутри, пытаясь вникнуть в события сегодняшнего утра. Она сфокусировала внимание на месте, где припарковала внедорожник супруга несколько часов назад. Приехала сюда задолго до рассвета по ухабистой, качковатой траве на скорости не более пяти миль в час, выключив фары и объезжая камеры видеонаблюдения. Все было тщательно запланировано, но почему-то обернулось провалом. Надо же было так поднасрать ей. Даже после смерти. Типичный арон В здании раздался звонок. Сквозь школьные стены просочились болтовня и смех. Лайла сосредоточилась на блеклых белых линиях и номере 27, выписанном на парковочном месте. Номер арона «Лайла!» Голос Брента пробился сквозь дребежащее безмолвие в ее голове. Касси вызвалась остаться и последить, вдруг Арон явится домой. Брент говорил что-то про полицию и вопросы. Лайла слышала слова, но они не доходили до ее сознания, оставаясь пустыми звуками. Ты в норме? спросил он. Нет, ни капельки. Где его машина? Вопрос кувыркался у нее в голове, пока не сорвался с губ. Наверное, закатился на ней куда-нибудь, чтобы посмеяться над тем, как мы с ума тут сходим от беспокойства. Понаблюдает денек и вернется с извинениями. Неправильный ответ. Брэнд даже не догадывается, как заблуждается. Зато понимала она. Как понимала, что если этот ублюдок жив, его ярость сокрушит все. Особенно жену. Достав мобильник, Лайла запустила приложение, которое Аарон установил на тот случай, если она потеряет телефон, а она добавила туда его и теперь попыталась засечь. Ничего. Соответствует ли внезапная увеселительная поездка без предупреждения его характеру? Вопрос сопровождался хлопком дверцы автомобиля. Внимание Лайлы переключилось, но так и было задумано. Женщина, совершенно незнакомая среднего роста и среднего веса. Фигуристая, с круглым выразительным лицом и большими темными глазами. Волосы черные, походка энергичная. «Простите?» «Дженни Дэвис», — она протянула визитку. «Старший исследователь». Лайла повертела визитку в руках, но была слишком взвинчена, чтобы разглядеть что-либо, кроме черного шрифта. «Откуда?» «Оэсу». Лайла смотрела на женщину, Не говоря ни слова, но та все равно растолковала. Окружное следственное управление при офисе шерифа округа Томпкинс. Правоохранительные органы. Уже? Лайла попыталась сделать глубокий вдох. Все двигалось слишком быстро и не в правильном направлении. Как вы добрались сюда настолько быстро? Я ей позвонил. бренд пробурчал что-то себе под нос. Ну, моя секретарша, а ваша соседка еще кому-то. «В мой офис», — следователь кивнула. «Сегодня утром нам поступили три звонка о пропаже учителя. Я как раз закруглялась с другим делом, так что согласилась заскочить и выяснить, в чем проблема». Слишком уж быстро она подключилась. Черт, у них даже трупа не было. Лайла не могла думать ни о чем другом. «Значит, вы считаете, что Арон попал в беду?» — осведомился Брент. «Откуда мне сейчас знать?» — следователь развела руками. Это был правильный ответ. Умный, надежный, без несбыточных обещаний. Как раз подстать этой женщине в синем брючном костюме. Не дешевым, но и недорогущим. Идеально сидящим, не считая длинноватых брюк и линии талии, нуждающейся в поясе. Дженни Дэвис даже не пыталась ничем замаскировать визуальную оценку местности Брента и Лайлы. «Вы миссис Пейн?» Фамилия резанула Лайлу по обнаженным нервам. «Лайла Ричфилд. «Жена Арона, поспешно вставил бренд словно следователь нуждалась в его подсказках. «Джинни», — именно так Лайла начинала воспринимать ее, — даже глазом не моргнула. «О местонахождении вашего мужа тревожится несколько человек, но, скорее всего, беспокоиться не о чем. Большинство людей через день-другой возвращаются с объяснениями наготове. «Да, но лучше бы этого не случилось». Вы не ответили, почему вы здесь сейчас? Просто наведалась ради одолжения? Расследовать тут в данный момент нечего, Джинни уставилась на Брента. Мистер Литл. Да, наскоро обменявшись с ней рукопожатием, Брент вернулся на свое место, чуть позади Лайлы. А разве вам не положено выждать 48 часов, прежде чем приступать к следствию? Это отчасти голливудский миф в основу которого легла идея, что взрослые порой отправляются, куда глаза глядят, но обычно возвращаются. «Мы не хотим растрачивать ресурсы попусту, но и терять драгоценное время, откладывая поиски, тоже не хотим». Приподняв брови, Джинни поглядела на Брента, потом на Лайлу и снова на Брента: «Если только вы почему-то не хотите попридержать нас». Нет, пошарков ногами, пролепетал Брент, запинавшийся бог знает сколько времени, прежде чем выдавить ответ. «Нет, конечно, нет. Если кто-то действительно пропал, мы предпочитаем узнать об этом немедленно и тут же приступить к работе». Джинни перевела взгляд на Лайлу. «По горячим следам». «Разумеется», — кивнул бренд снова взяв себя в руки. «Когда Аарон не объявился, я отправился к нему домой и сообщил новость Лайле». «Какую новость?» — Джинни снова нахмурилась. «Что мой муж не появился на работе». И она захотела приехать в школу, чтобы убедиться в этом лично». Брент снова кивнул. Разговор показался Лайли очевидным и даже вполовину не таким интересным, как читалось в напряженном взгляде Джинни. «Когда вы виделись с мужем в последний раз, миссис Ричфилд?» «Теперь пойдут вопросы. От нее будут требовать объяснений, копаться в их супружестве, разбирать по косточкам каждое предложение, каждое решение, каждую мелочь ее жизни с Аароном. Он пропал без вести, и прожекторы будут нацелены прямо на нее. Будут отбрасывать тени. Повсюду. Его не оказалось там, где следует, и ей придется расплачиваться. Она подготовилась к уйме непредвиденных ситуаций, и все они строились на том, что арона найдут, но только не к этой. Лайла порывисто вздохнула. «Вчера вечером». «Не сегодня утром?» Этот словесный танец здорово раздражал. «Детектив или кто она там такая, должна заниматься своим делом. Лалли же нужно было отыскать мужа. Она не верила, что человек, не знающий его, способный позволить ему завлечь себя внешним обаянием, сумеет отыскать его быстрее, чем она». «Нет, потому я и сказала, что вчера вечером». Взгляд Джинни перебегал с Брента на нее и обратно. Арон принадлежит к числу тех людей, кто может устроить себе выходной без предупреждения?» «Слишком простой вопрос. Арон гордился этим, а Лайла находила его гордость нелепой. «Нет, ни в коем случае. У него безупречная посещаемость. За все то время, что он здесь работает», — Брэнд покачал головой. Арон не пропустил ни одного дня. Приходит, даже если болен. Вообще-то это против правил, но для него мы делаем исключение» как раз из-за его чувства ответственности и послужного списка мы позвонили вам, не дожидаясь возможного появления Арона. «Такой уж он человек». Лайла не знала, поможет ей это или нет, но хотела сыграть ведущую роль в формировании нужного образа для всех блюстителей порядка, которые могут подключиться к делу. «Ладно», — взгляд Джинни, задержавшийся на ней, вновь обратился к Бренту. «Я понимаю, о чем вы оба говорите, но нет ли где-нибудь...» По будням во время учебного года он ходил на работу, в том-то и суть. Бухающая пульсация в голове Лайлы усилилась, грозя поглотить остатки ее внимания. Джинни посмотрела на нее. Но не сегодня. Со стороны школьного здания донесся шум. Двое мальчишек, крича и вскинув руки, вывалились на улицу на заплетающихся ногах, то вторгаясь в личное пространство друг друга, то покидая его. Никто не обступил их и не присоединился к драке, но за стеклом двери виднелись лица заинтересованных зрителей. «Прошу простить», — Брент удалился, стремительно шагая в сторону назревающей драки. При виде директора мстительные крики подростков оборвались. После короткой интермедии с указыванием пальцами друг на друга драчуны откатились обратно в стены здания. «Можно назвать вас просто Лайлой?» — поинтересовалась Джинни. «Можно назвать вас просто Джинни?» «Если это игра, то она собиралась подыграть ей». «Само собой», — лаконично отозвалась следователь, хоть и была старше. Затем переключилась на другую тему. «Вы знаете кого-нибудь, кто мог желать вреда вашему мужу?» «О да, она сама». В любое другое время и в любой другой ситуации Лайла восхитилась бы повадками Джинни. Выписывает словесные кренделя, задает нужные вопросы, скорее всего обычные, предварительные, но ответом особого значения не придает. Она приехала не для того, чтобы выяснять факты. Во всяком случае, не в расчете услышать то, что может объяснить, каким образом 37-летний мужчина мог испариться по пути на работу. Нет, целью этих разговоров было узнать получше ее, Лайлу. Джинни цепко улавливала каждое непроизвольное движение, каждое сглатывание, будто разглядывала собеседницу под невидимым микроскопом, деликатно прощупывая там и тут. Интуиция вопила, что надо быть осторожной. Пресечь это, пока расползающаяся в душе тревога не взорвалась. Он учит подростков математики. У учителей бывают враги. Попадаться на удочку Лайла не пожелала. «Я пытаюсь понять, что мы здесь ищем». Утешающие интонации низкого спокойного голоса следователя буквально гипнотизировали. Сегодня утром не было никаких ДТП с автомобилями его модели. Никаких неопознанных лиц с его приметами ни в одной из местных больниц. «Вы тогда тошны?» «Всегда», — губа Джинни изогнула чуть заметная улыбка. Подавляя ощущение, буквально сотрясавшее ее, что надо бежать, а не сражаться, Лайла смотрела на женщину, разыгрывавшую дружбу и сочувствие, которая, скорее всего, станет ее противницей, достойной противницей. Достав блокнотик, Джинни что-то записала со сноровкой человека, пробиравшегося на свой пост зубами и локтями и не собирающегося его сдавать. Будучи чернокожей женщиной, занимающей высокое положение в правоохранительных органах, она, вероятно, заслужила уважение, и большую часть своего дня требовала это от мужчин, которые предпочли бы игнорировать ее. «Можно я пойду домой?» – спросила Лайла. «Дом станет ее опорой, пока она будет разбираться в событиях сегодняшнего утра». Джинни кивнула. «Если Арон не объявится к этому времени завтра, я бы хотела, чтобы вы наведались ко мне в офис и... можете заехать ко мне в гости и спрашивать, о чем вздумается. Сейчас или потом, мне без разницы». Джинни за предложение не ухватилась, и Лайла вас звала к благоразумию. «Разве так не лучше? Я вас приглашаю». Можете походить и оглядеться. В достаточных основаниях или ордере нужды нет». Впервые за день Лайла сумела улыбнуться. «Я не забыла упомянуть, что я адвокат. Рано или поздно ей пришлось бы поделиться этой информацией. Сойдет и сейчас. Кто-то из звонивших упоминал, что вы агент по недвижимости. Джинни с прищуром взглянула на нее. Ха, любопытно. «А разве моя профессия имеет значение?» не то чтобы это задевало ее заживое, вообще-то задевало. Фактически вы упомянули об этом первой. На губах следователя появилась и сразу же исчезла улыбка. Но если вы спрашиваете, откуда я знаю, то этот факт отражен в моих пометках. Должно быть, звонивший сам выложил. Возникшее между ними напряжение пошло на убыль. Атмосфера разрядилась, словно они выбрались из трясины на твердую почву. Может быть, пистолет, значок и что там еще Джинни носят в пиджаке или под ним, и выигрывают большинство сражений. Но Лайла и сама не безоружна. «Мне следует еще что-нибудь у вас узнать?» — поинтересовалась Джинни. «Рассчитываю, что вы сможете разыскать Арона. Если не сможете, я найму кого-нибудь, кому это по силам». Как только эти слова сорвались с губ, Лайла осознала, что впервые за день солгала. «Так дела не делаются». Я знаю, что Аарон не первый, кто пропал без вести в этой области. Лайла следила за новостями и слушала еженедельный подкаст о реальной преступности, поднимавший этот вопрос. Прежде чем привести план в исполнение, она тщательно подготовилась. На жутком фоне исчезновения женщины картина случившегося с ее мужем размоется, разумеется, если только Аарон останется трупом. Дженни даже бровью не повела, оказавшись под кинжальным огнем прожектора. Считаете, что эти дела связаны? Надеюсь, нет, поскольку ее еще не нашли.